Восьмая глава. Изломанные полуголые ветки деревьев раскинулись в разные стороны, словно костлявые руки, что тянутся к проходящим мимо людям. Редкие порывы ветра срывают еще не опавшие листья, бросая их под подошвы прохожих или унося на ровную гладь озера, где они неизменно превращаются в желтые-красные кораблики, плывущие по поверхности. В воде отражается хмурое серое небо, набухшее от дождя, Кажется, ещё немного и тучи лопнут, высвобождая на город толщу воды. Несмотря на погоду в парке многолюдно: тренируются бегуны, прогуливаются редкие женатые парочки, старики выгуливают собак. Джордан заглядывают все в этим людям. Они безмятежны. Разум вряд ли терзают тяжёлые мысли. Вглядываться в лица на улице стало для девушки привычкой, такой же автоматической, как дышать. Она надеется увидеть знакомые глаза, обрамлённые длинными ресницами, каштановые, словно гречишный мёд волосы, родную улыбку. И каждое чужое лицо в болезненном покалывании не отзывается в сердце. Джордан надевает капюшон, прячась от холодного ветра. Она то и дело проверяет телефон, ожидает звонка от Шэри. С тех пор, как они попрощались, прошло около часа, но одногруппница всё ещё не вышла на связь. За это время Джордан успела добраться до Роучдорфа и теперь прогуливалась по местному парку. По правде говоря, ей ужасно не хотелось идти домой, в очередной раз видеть потухшие глаза матери, которая даже не притрагивается к еде и вздрагивает от любого звонка. Неизвестность действительно убивает. Не знать, где твой ребёнок, не иметь никакой возможности помочь ему и ежедневно изматывать себя надеждой увидеть его вновь. Худший кошмар любой матери. Вибрация в кармане прервала размышления Джордан. Она открыла сообщение от Шери. Той действительно удалось достать адрес рояла. Его дом находился не так далеко от парка, но Джордан жутко замёрзла, поэтому решила вызвать Uber. Спустя 15 минут она уже стояла на пороге маленького белого домика, окружённого увидающимися на всё ещё прекрасными кустарниками. Девушку До сих пор трясло, только уже нет холоде. Оказавшись на крыльце Роялов, она вдруг осознала всю абсурдность происходящего. И теперь её рука не поднималась, чтобы постучать в дверь. Возможно, Рис действительно ничего не знает о Шони, а Джордан просто тратит время. Однако ей было необходимо наполнить свою жизнь хоть каким-то смыслом, иначе неизвестность убьёт в ней всю жизнь, так же как убивает в матери. Джордан наконец постучала, слишком настойчиво и быстро, нервозно. Точно так же в этот момент стучало сердце. За дверью тут же раздался шум, а потом на пороге появилась невысокая женщина, чьи глаза оказались для Джордан уже знакомы. Лицо женщины озарила теплая улыбка. Они с сыном очень похожи. Темные волосы, небрежно падающие на лицо. Один разрез глаз... и такой же широкий рот. «Здравствуйте», — взволнованно произнесла Джордан, сжимая руки в кулаки. Ногти болезненно впились в ладони. «Меня зовут Джордан. Мы учимся вместе с Ризом», — брови хозяйки дума. Удивленно поползли вверх. Но доброжелательная улыбка все еще не сходила с лица. Только теперь Джордан заметила, что женщина сжимала в руках белое полотенце и старательно пыталась оттереть глину с пальцев. Вы его подруга, поинтересовалась женщина. Её голос оказался бархатистым, завораживающим, словно бы она всю жизнь положила на его отработку. Делаем вместе проект, но я не смогла до него дозвониться. Ох, Риз всегда забывает зарядить телефон. Женщина шире открыла дверь, пропускает Джордан в прихожую. Дом оказался очень светлым, с яркими акцентными пятнами в виде картин и причудливого красного дивана. Крека Торва выглянула из гостиной. Грис сейчас занят. Но ты можешь подождать в его комнате, предложила женщина. Дрожащие руки выдавали волнение, когда Джордан вешала куртку на свободный крючок. Женщина спросила: "Может, хочешь чай или какао?" "Нет, спасибо, миссис Роял", вежливо улыбнулась Джордан. "О, зови меня просто Элла". Джордан вновь улыбнулась и кивнула, про себя отмечая, что вряд ли когда-нибудь сможет так обратиться к этой женщине. Повисла неловкая пауза, после которой Элла указала рукой на лестницу и произнесла: "Первая дверь направо. Риз подойдёт через пару минут". Джордан поднималась наверх, ожидая увидеть мрачную комнату подростка, увешанную постерами рокеров или фигурками аниме. Но в месте это оказалась в спальне, больше напоминающей номер отеля. Кровать аккуратно убрана, на столе компьютер и несколько тетрадей, на почти пустых полках ни грамма пыли, никаких грязных чашек у компьютера, комиксов на прикроватной тумбочке, грамот или медалей на стенах. Эта комната казалась совсем безликой, словно бы здесь никто и не жил. Плотно прикрыв за собой дверь, Джордан подошла к столу Один за одним она стала выдвигать ящики, но не нашла ничего, за исключением тетрадей, письменных принадлежностей и заленты и нескольких пачек жвачки. Девушка опустилась на кровать и стыдливо закрыла лицо руками. Что я вообще собиралась найти? Райл появился неожиданно. Он ещё не видел девушку, так как вытирал волосы махровым полотенцем. Зато Джордан могла его рассмотреть. На юноше лишь серые спортивные штаны Спущенный до бёдер, капелькой воды скатилась по груди, вниз по треугольной мышце живота. Тело Ризы не было спортивным или накачанным, лишь немного рельефным. Остро торчали ключицы. Джордан завороживал этот вид, словно бы всё в Royale выглядело правильным, естественным. Юноша сделал несколько шагов вперёд, убрал полотенце с лица и только тогда увидел сидящую на его кровати гостью, Риз. Вздрогнул и хорошенько выругался, смущаясь своей реакции. Какого чёрта ты здесь делаешь? Джордан вытянул ноги вперёд, принимая непринуждённую позу. Раз она уже здесь, то будет делать фит, что всё идёт по плану. Соскучилась, какетливо произнесла девушка. Риз бросил полотенце на кровать рядом с Джорданом. Он почувствовал себя неловко и уязвимо в таком виде, однако очень желал это скрыть. Как ты узнала, где я живу? Женская интуиция. Губы растянулись в самодовольной улыбке. Ладони потели, а сердце бешено колотилось в ушах. Но замешательство, отразившееся на лице Ризы, позволяло девушке продолжать вести эту игру. Поражена твоим красноречием, лесно хмурился. По лицу невозможно сказать, о чём он думал. Юноша направился к шкафу, взял первую попавшуюся футболку Но ну вот, а такой прекрасный вид был, наигранно расстроена произнесла Джордан. Хотя втайне испытала облегчение, когда Рис оделся. Вид обнажённого тела определённо будоражил. Только сейчас девушка не имела ни малейшего желания думать о причинах своих ощущений. Рис скрестил руки на груди и недовольно уставился на незваную гостью. Глаза у него светло-серые в тёмной крапинку с большим чёрным зрачком. Под этим взглядом Джордан чувствует себя неловко. Ей кажется, словно рис видят её насквозь. Наверное, поэтому девушка перестаёт вести себя самоуверенно и просит уже иным голосом. Пожалуйста, для меня очень важно выполнить этот проект. Джордан знает, что красивая, и что мужчины не могут устоять, когда их просят. В большинстве мужчин живёт этойкий спасатель, который только и ждёт, Пока в его дом заявится красотка, что станет отчаянно в нём нуждаться, Ирис, вероятно, не исключение, потому что он недовольно откидывает голову назад, издавая уставший вздох, но потом всё же произносит: "Какое же ты присутствие!" На языке мужчин это звучит как: "Да". Девушка поблёдно улыбается. В этот момент она даже не помнит, что проект ей не так уж и важен. Пока Риз достаёт лекции и включает компьютер, Джордан размышляет над заданием. Ей хочется сделать что-то общественно значимое, но при этом вложить в работу что-то от себя. Риз, очень смущённая и неуверенно завёд девушка. В этот момент она выглядит совсем юной, и Райал это подмечает. Ещё он видит, какое уставшее у неё лицо, и вспоминает о пропажушонах. Ризу сложно примерить на себя чужие эмоции, поэтому он даже не может представить себе, что девушка чувствует. Однако обещает себе быть к ней терпимее. Теперь Ризу, как никогда, понятна её надоедливость и одержимость проектом. Девушка просто хочет заполнить жизнь хоть чем-то, лишь бы в голову не лезли ужасные мысли. Это Риз смог понять, как никто другой. Может придумать логотип для поискового отряда Продолжает Джордан, подходя ближе к компьютеру. Риз коротко кивает. Сублимация. Это тоже ему знакомо. Возможно, творческая работа поможет Джордан на время забыть о переживаниях, хотя на Риза это и не подействовало. В следующие несколько часов Риз и Джордан погружены в работу. Они не говорят о чем-то лишнем, только о проекте, но оба увлечены диалогом. Поиск референсов для вдохновения занял львиную долю времени. Только потом перешли к отрисовке набросков. Трис под строгим руководством Джордан наносил плавные линии в скетчбуке. Некоторые рисунки получались удачными. Ребята отдались творчеству, экспериментировали с линиями, формами, но при этом старались, чтобы все логотипы получились в едином стиле. Выбрав шесть наиболее удачных работ, они перешли к отрисовке логотипов в специальной программе и поиску цвета. Блёклое осеннее солнце уже скрывалось за горизонтом, когда Элла заглянула в комнату сына. Она нашла его склонившимся над планшетом. Джордан сидел рядом, прямо на столе, и с довольной улыбкой комментировал его работу, изредка внося коррективы. Элла ненадолго задержалась в дверях, наслаждаясь картиной. Её сын никогда не приводил домой друзей, потому что приводить было некого. Когда Элла приходила в детский сад, то не находила Риза в толпе играющих малышей. Обычно он забивался в уголок, где никто его не потревожит. Риз Росс, умным малышом, живым воображением, а в придуманных им играх редко находилось место для других ребят. Теперь же, когда Элла слышала смех сына, вызванный колким замечанием Миджордан, Сердце её разрывалось от счастья. "Как ваш проект?" наконец-то произнесла Элла, переступая через порог. Лицо Ризы приняло привычное безэмоциональное выражение. Он попытался закрыть программу, будто они смотрели порно вместо домашки, но Джердан произнесла: "Мы почти закончили. Хотите посмотреть?" Элла подошла к компьютеру, чтобы увидеть несколько отрисованных логотипов, выдержанных в единой цветовой гамме. Мы сделали пару логотипов для поисковых отрядов. Вы знали, что они разыскивают людей на добровольных началах? Есть даже движения, которые занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией на основе личных вещей. Всё это Джордан выдала на одном дыхании. Рис предложил во время презентации подробнее рассказать о таких отрядах. Возможно, кто-то захочет стать добровольцем. Ты так увлечённо об этом рассказываешь, что мне и самой захотелось принять в этом участие, засмеялась Элла, чем вогнала Джордан в краску. Вы можете подписаться на телефонную рассылку, скромно предложила девушка. И если поблизости будут вестись поиски, вам придёт информирование. Также каждый может заняться расклейкой объявлений и другим распространением информации. Ведь зачастую пропавшие Это больные старики или маленькие дети? В таком случае счёт всегда идёт на часы. Элла, понимающе ввнула. Страсть, с которой Джордан рассказывала о волонтёрах заразительна. Этого нельзя отрицать. Думаю, вы выбрали отличную тему, искренне сказала Элла. Но вы работаете уже несколько часов. Нельзя так себя изводить. Может, хотите поужинать? Прежде чем Джордан ответила, Рисс вскочил со стула и громко произнёс: «Джордан, уже пора». «Но мы еще не закончили», – растерянно воспротивилась девушка. Однако Рис остался непреклонен. Он потянул гостю за руку прямо к выходу. «Было приятно познакомиться», – на бегу выкрикнула Джордан. А потом они оба скрыли за дверью, оставляя Эллу в полном замешательстве.